Следует тут же добавить, что эти благие намерения были года через два притворены в жизнь, причем я, со своей стороны, рад был оказать посильную помощь в этом деле мистеру Хегану, который был самым преданным и добрым нашим другом в дни, когда мы терпели нужду и лишение. Лорд Каслвуд оказался верен своему слову, помог Хегану получить сан и назначение в колонии, где, как вы скоро узнаете, он заслужил себе доброе имя как проповедника, как солдат.